Свою квартиру я так и не увидела больше. Интуиция меня не подвела. Едва мы прилетели на ГАЭРУ, прямо из космопорта меня забрали спецы из Института Мозга. И через несколько часов пути с уже надоевшей капельницей я прибыла на базу Скартан. Мне выделили комнату на надземном этаже с выходом в экспериментальный сад и доступом к свежему воздуху в любое время. Спустя еще час я получила график проведения операционного вмешательства, где значилось не восемь. Девятнадцать операций. Перед первой же волосы отстригут наголо и будут продолжать стричь перед каждой. Мне не было жалко волос, но когда я узнала, что их сбреют, почему-то вспомнилась, с какой любовью, нежностью и заботой Сатарт расчесывал каждую прядь. Звонок Барбара отвлек от истерики, которая, кажется, собиралась начаться, даже невзирая на четыре группы транквилизаторов, которые мне неизменно кололи. Заставив себя отойти от зеркала, вышла из унифицированной ванной, вошла к себе, подключилась к сигналу общей связи. «Мой личный сейр мне еще не выдали по той простой причине, что меня как бы еще в принципе не существовало. Система стерла меня автоматически, когда Арнар ввел код смерти». «Ты как?» Было первым вопросом Барб, с тревогой осматривающий меня. «В норме», — ответила сухо. Полковник, коротко кивнув, указала на разовый сейр, помеченный высшим уровнем секретности, и сообщила. Медики прогнозируют быструю адаптацию твоего организма к операционному вмешательству. «Даже не год! Десять месяцев, картнер! Я буду называть тебя шеф!» Она улыбнулась, призывая и меня поддержать шутку. «Как по мне, шутка была так себе. Не переживай, ты справишься!» По-своему, истолковав мое эмоциональное состояние, поспешила утешить Барб. «Через шесть месяцев тебя уже начнут готовить как управленца. Через десять вернешься к нам». «Время пролетит быстро, ты даже не заметишь». Я покивала, что мне еще оставалось? Потом спросила. «Барб, что с полиглотом?» Она открыла было рот, закрыла. Помолчала несколько секунд и, не глядя на меня, тихо ответила. «Когда нам передали записи твоих переговоров с первым и третьим правителем Рейтана, мы мало что поняли. Но одно стало ясно сразу — ты в опасности. Я старалась прикрыть эту запись до полной расшифровки, но полиглот... Затребовал себе сразу, как узнал о выходе разведки на связь. Он потратил больше суток на расшифровку и получил сердечный приступ. Я смотрела на нее и вспомнила злые, сказанные в ярости и под действием каю слова Сатарда. Ты спрашивала, что со мной? Все отлично. Я получил год времени, разрыв дипломатических отношений с тонаргом и шикарную женщину в подарок. Согласись, три дня мучений с тобой того стоили. Я нашла его утром. Зашла, он лежал на полу уже практически без пульса. Продолжила Барб. Несколько дней медики боролись просто за то, чтобы он выжил. Помимо инфаркта, произошло еще и кровоизлияние в мозг. И если сердце заменили достаточно быстро, то мозг... Был период, когда медики сильно опасались, что шеф останется в состоянии овоща. Но он выкрапкался. Она помолчала, все так же, глядя в сторону, и добавила... Но нарушения памяти, нарушения координации движений остались, конечно. Он, знаешь жену свою, узнал не сразу. Но едва я вошла, его первым вопросом было, что с Леей. Миссис Эмвер, как ты понимаешь, была этому не слишком рада. Но полиглота понять можно. Старшую дочь они потеряли в битве при Карнде. Она была в десанте. Младшая крайне неудачно вышла замуж и в итоге погибла совершенно случайно. Но Гайера смогла затребовать её тело. а там признаков насильственной смерти было до Дерсенга. Полиглота тогда это сильно подкосило. А потом на тестировании в Университете космических сил он нашёл тебя. Ты на его младшую, как знаешь, похожа. Не то чтобы сильно внешне но взгляд, улыбка, жесты. Полиглот всегда к тебе относился по-особенному. Его предательство Гилбина ранило, наверное, даже больше, чем тебя. Он этого выродка был готов придушить просто. И тут это всё. Это закрытая информация Лея, Но его младшая дочь умерла от изнасилования и стекла кровью. И ощущение, что история повторяется с тобой, видимо, его добило. И я сидела в кресле перед экраном с полным чувством того, что мир под ногами рушится. абсолютное иррациональное чувство, но оно было, и оно усиливалось. Полиглот сейчас практически в норме, вернулась к моему вопросу Барбара. На реабилитации, естественно, но медикам удалось даже восстановить координацию после инсульта. «Памяти до конца нет, и возможности мозга сейчас ограничены, но это не помешало полиглоту вернуться на работу. Всех полномочий он пока на себя не взял, большинство дел еще веду я, но в общем и целом он практически в норме», — заверила она. Я снова кивнула, безрадостно и безучастно. «Эй», — позвала Барб, — «слушай, картнер, ты выглядишь странно. Понимаю, есть страх перед операциями, это нормально. Я тоже перед внедрением всесвязи нервничала». И волос было жалко, но ничего, отросли. Грустно улыбнулась. Мне не было жалко волос. Надо так надо, это не проблема. Мне было жалко другого. Совсем другого. «Могу позвонить твоей матери», — вдруг предложила Барбара. «Моя была со мной, когда я проходила через все это. Знаешь, когда родной человек рядом как-то проще воспринимается?» Я лишь отрицательно покачала головой. «Мама не приедет. Я это точно знала». «Слушай», — вдруг оживилась Барб. «Звонить не пришлось. Твоя мама уже у тебя». И я перестала дышать. «Ну вот и здорово!» — заулыбалась полковник Тейн и тут же, нахмурившись, задумчиво выговорила. «Только вот я не поняла, откуда она...» «Что за...» Договорить она не успела. Переговорник, встроенный в дверь, зашипела. Я услышала голос охранника базы. «Капитан Картнер, ваши близкие родственники прибыли. Родительница и брат. Шестой выход». «Будете встречать или отдать приказ о сопровождении?» Я абсолютно точно могла сказать, что ни мама, ни брат, любой из братьев не приехали бы ко мне в жизни. Я точно так же могла с абсолютной уверенностью утверждать, что мои родственники никак и никаким образом не могли узнать, где я. У меня в контакте с семьей стоял полиглот. Чего я не знала точно, так это сколько минут у меня есть на встречу с Сахиром. «Встречу!» — почти крик. Я вскочила и бросилась к двери, распахнула, не закрывая, бегом бросилась по мертвенно-белому, залитому светом дневных ламп, коридору, оббегая персонал, прижавшись к стене, когда мимо меня провезли каталку с уже обритой и частично оперированной герной шверк. У нее, помимо капельницы на каталке, был установлен датчик слежения за сердцем и давлением крови. «Плохо, очень плохо». «Как она?» — спросила у проходящего мимо доктора Этто. Завтра утром ему предстояло оперировать меня. Хирург, с которым мы разговаривали сегодня до обеда, остановился, постоял, сжимая кулаки, затем устало ответил. «Мы прогнозировали проблемы на этапе внедрения псисвязи. К сожалению, к моему мнению не прислушались». И ушел, держа в руки Сейера, сверяясь с показателями системы жизнеобеспечения Герны. Учитывая, что он не отходил от майора Шверк, доктор Эд ожидал ухудшения ситуации. И оно случилось. Герну не довезли до палаты, как запищал датчик отслеживания сердца. Вой сирены, красный кот. Две бригады медиков, мгновенно приступившие к спасению жизни специалиста. Я сбежала. Сначала шла быстрым шагом, сжимая кулаки и не оборачиваясь. Потом, когда красный кот сменился чёрным, побежала. Быстро, так быстро, как только могла, под завязку, накачанная транквилизаторами. Позади верещала сирена. Вдали слышались крики доктора Этто, кто-то вслух отчитывал секунды смерти майора герна Шверк, а я просто бежала, отчетливо понимая, возможно, завтра что-то пойдет не так уже со мной. И тогда я просто больше никогда, вообще никогда его не увижу. Шестой выход самый отдаленный, самый охраняемый. Я очень надеялась, Сатарт догадается отойти подальше от камер и не ошиблась в нем. Мама и Сахир стояли в шагах вста от выхода, тени, укутываемого сумерками сада, и обсуждали одно из деревьев. Я замерла у выхода, прижав руку к груди, чтобы хоть как-то унять безумно бьющееся сердце и придерживаясь за стальную стену, чтобы не упасть от головокружения после пробежки. Не знаю, как он почувствовал, что я рядом, но почувствовал. Прервав разговор с моей матерью, он развернулся и посмотрел на меня так, что, несмотря на все расстояние, возникло ощущение, что он стоит рядом. Совсем рядом, стоит только руку протянуть. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, а потом он сделал ко мне шаг, а я побежала, так быстро, как только могла, не замечая расстояния, своей усталости, головокружения, ничего. И когда Сатарт поймал в крепкие объятия, это был самый счастливый момент в моей жизни, самый лучший, самый потрясающий. Его сильные руки, его запах, его тепло, его хриплый стон Лея, он... Я обнимала Сатарда, прижавшись к нему всем телом, и просто поверить не могла, что он здесь. Это было как сон. Самый лучший снов. Сон, в котором смешалось пение цикад, аромат тёплого леса, запах цветов и мужчина, которого я так сильно любила. «Мне кажется, или ты ни на секунду не поверила, что я твой брат?» — целую мои волосы, — тихо спросил он. «Ни на секунду», — ответила, чувствуя, как по щекам текут слёзы. Прижалась к нему сильнее и добавила. У меня в контактах семья стоит номер полиглота». «Так», — протянулся тарт, сжимая крепче. «Значит, времени на разговоры у нас нет». Молча кивнула, слезы потекли быстрее, примерно как и время, которого у нас оставалось все меньше. Я слишком отчетливо понимала. Барбари, заподозрившей неладное, хватит нескольких минут, чтобы выяснить очевидное. Мою семью никто о предстоящем не уведомлял. Возможно, она затратит на пару минут больше, потому что меня всё ещё толком не восстановили в системе, так что до контакта срочной связи она доберётся чуть позднее. Но это вопрос одной-двух минут. И я не ошиблась. Вой сирены системы безопасности раздался почти сразу. И самый лучший из снов и видений раскололся на куски, ранящие ярким светом, отдалённым, но приближающимся топотом киборгов, светом прожекторов, криками охраны. В этом хаосе шума и светопредставления Сахир обнял мое лицо ладонями, заставил посмотреть на себя, взглянул на мои мокрые от слез глаза и тихо спросил. «Лея, можно я тебя заберу?» И сердце остановилось. Вокруг нас все так же пространство вспыхивало от света, уже был виден блеск отполированных корпусов приближающихся полицейских киборгов, но все, что я видел, — его глаза и вопрос, на который он ждал ответа. Вопрос, на который я не могла ответить «да». Просто не имела права ни морального, ни материального, никакого. Как бы сильно я не хотела вернуться в те минуты и часы, когда он был рядом, просто не могла. Лея — хриплый вопрос, а подбежавшие полицейские уже отдают приказ поднять руки и медленно опуститься на колени. Я вздрогнула, бросила быстрый взгляд на полицейских киборгов, на маму, которая смотрела на меня с безучастным видом, как смотрела всегда после смерти отца. На охрану базы, рассеивающуюся за прикрытиями. Это киборгами можно было рисковать. Людьми на Гаэре не рисковали. Лея, тон Сахира стал властным. Посмотри на меня. Я вдруг поняла, что не смогу. Просто не смогу. Мне достаточно будет всего одного взгляда, чтобы забыть о Гаэре, о своем долге служить моей родине. Долги, которые я поклялась исполнять. «Лея!» Его ладони, обнимающие мое лицо, дрогнули. Не позволяя себе взглянуть в его глаза, я прижалась, уткнувшись лбом в плечо тени, и очень тихо сказала. «Ты пришел с мамой, я просто классифицирую это ошибкой системы, и вам позволят уйти без проверки». Вздохнула, судорожно пытаясь сдержать рвущееся дыхание, и прошептала. «Я смогла увидеть тебя в последний раз. Спасибо. Это больше, чем я смела даже надеяться». Сатард промолчал, и его руки соскользнули вниз, обнимая меня. Краткий миг абсолютного счастья. Тяжелый вздох Сатарда, и вдруг сказанное невероятно злым тоном. «Лея, бесконечно наивно было бы полагать, что я просто пришел попрощаться». И следующим, что я ощутила, был укол в предплечье. И, всадив в меня неизвестную инъекцию, Арнар демонстративно выбросил остатки капсулы на землю. Все, на что хватило меня — лишь потрясённо взглянуть на его ожесточённое лицо с багровым, затмевающим синюю радужку взглядом. И я потеряла сознание практически молниеносно. В любом ином состоянии я бы продержалась хотя бы секунд тридцать, но после всех иммуноподавляющих и транквилизаторов организм оказался просто не в состоянии сопротивляться чему-либо. Тьма накрыла одновременно с тем, как не имевший никакого отношения к нашим спецслужбам сатарт начал очень четко и уверенно произносить. «Девять, два ноля, шесть единиц, пять икс». Код отмены атаки киборгов.